чудещи хоклайнов в подливке. Ближе к концу ужина чудещи хоклайнов покинула ожерелье и перебралась на стол. Сгустилось в разливательной ложке, лежавшей в большой миске с подливкой. Тень чудещи лежала на самой подливке, делая вид, что она подливкой и есть. Тени было очень трудно притворяться, что она подливка, но над своей ролью она очень трудилась. И, в общем, всё сошло ей с рук. Камера напотешила, что чудещи перебралась на стол. Он понимал, как трудно тени притворяться подливкой. «Хорошая подливка, а?» – сказал Грир Камерону. «Ага», – ответил Камерон, глядя на Грира. «Хотите еще подливки, ребята?» – спросила мисс Хоклайн. «Очень хорошая», – сказал Грир. «Как ты насчет подливки, Камерон?» Тень чудища Хоклайнов лежала на подливке как можно площа. Самому чудищу в ложке было неудобно. Та бликовала немножко больше, чем следовало. Ну, я не знаю, я уже наелся. Но Камерон возложил руку на ложку. Теперь он касался самого чудовища хоклайнов. Ложка, хоть и лежала в горячей подливке, была холодна. Камерон не нароком подумал, как он к ебеням сможет это чудовище убить, но так и не придумал, как убить ложку, поэтому просто положил чудищем хоклайнов и ещё подливки на свою картошку. Чудище покорилось и сыграло роль ложки. Тень и лоза сползла с ложки, когда Камерон поднял подливку из миски, и весьма неуклюже шлёпнулась обратно. Тень было очень неловко, она едва не вспотела. Камерон положил ложку обратно в подливку и снова потревожил тень, которая чуть не ударилась в панику. А ты, Грир, хочешь ещё такой хорошей подливки? Сёстры Хоклайн были очень довольны, что их подливку удостоилась такой восторженной критики. Нет, Камерон. Как она не хороша, я уже наелся, ответил Грир. Я, наверное, просто посижу и посмотрю, с каким аппетитом ешь её ты. Мне нравится смотреть, как ест человек, которому нравится есть то, что он ест. Меня сейчас вырвет, подумала тень.